Глава четырнадцатая Прошло две недели. Наступило второе мая. Воздух согрелся. Дикие цветы распускались в лесу и на полянах. Птицы щебетали среди ветвей. Вся природа была залита солнечным светом. Все обновлялось. И набиралось свежих сил. Все сердца веселились. Весь мир жил надеждой и радостью. Равнина по ту сторону сены широко развернула мягкую, сочную зелень полей. Река была чиста и прекрасна. Зеленеющие островки ласкали взор, и еще милее были их отражения в сверкающей водной глади. А с прибрежных утесов, возвышавшихся за мостом, открывался великолепный вид на Руан, и, казалось, нет другого столь же красивого города, под всем небосводом. Я лишь в общем смысле сказал, что все сердца были исполнены радости и надежды. Исключения были. Мы, друзья Жанны Дарк и сама Жанна Дарк, — это бедная девушка, томившаяся за угрюмой полосой толстых стен и неприступных башен. Она была наедине со своими печальными мыслями, а рядом... Лились потоки солнечных лучей, недостижимые. Она так мечтала хоть разок увидеть этот свет, но безжалостны были те волки в черных тогах, которые составили заговор против ее жизни и доброго имени. Кошон приготовился продолжать свое преступное дело. Теперь он собирался испробовать нечто новое. Он посмотрит. Как подействуют на неисправимую узницу увещания, доказательства, доводы и перлы красноречия? Таков был его план. Но чтение двенадцати статей было оставлено в стороне. Нет, даже Кошон постыдился обнажить перед Жанной эту чудовищную ложь. Даже у него где-то на самом дне его мерзкой души нашелся остаток стыда, Который вдруг заявил о себе и победил. И вот черное братство собралось в этот чудный день второго мая в обширной палате, примыкавшей к главной зале замка. Епископ Бовесский занял свой трон. Младшие судьи, их было шестьдесят два, расселись перед ним. Часовые и песцы заняли свои места. а оратор Вошел на кафедру. Вскоре послышался вдалеке звон цепей. И через некоторое время вошла Жанна Дарк, сопровождаемая стражей, и села на свою уединенную скамью. Теперь, после двухнедельного отдыха от словесной травли, она выглядела гораздо лучше и была дивно прекрасна. Окинув взглядом собрания, она заметила оратора. Без сомнения она отгадала, как обстоит дело. Оратор записал на всякий случай свою речь, и она находилась у него в руках, но он старался держать ее пониже, чтобы она не была заметна. Тетрадь была настолько толста, что походила на книгу. Начало речи шло как по маслу, но в середине какого-то цветистого оборота... Оратор немножко запамятовал и украдкой заглянул в свою рукопись, что не могло не испортить впечатление. Случилось это раз, другой, третий. Бедняга краснела от смущения. А все великое собрание смотрело на него жалостью, благодаря чему положение ухудшалось еще более. Наконец Жанна вставила замечание, которое окончательно смутило злополучного оратора. Она сказала, — Читайте вслух по вашей книге, тогда я буду вам отвечать. Почти жестоким показался мне смех этих буквоедов. А оратор стоял с таким смущенным и беспомощным видом, что почти все готовы были пожалеть его, и я сам с трудом поборол в себе это чувство. — Да, — Жанна отлично себя чувствовала после отдыха, и ее врожденное лукавство так и прорывалось наружу. Оно не проявилось ничем, когда Жанна произнесла свое замечание, но я знаю, что оно таилось в ее словах. Оправившись от замешательства, оратор поступил вполне благоразумно. Он воспользовался советом Жанны. И уже не старался выдавать свою речь за экспромт, но читал ее по книге. Он слил двенадцать статей обвинения в шесть, и они-то были положены в основу его речи. По временам он прерывал чтение и задавал вопросы, а Жанна отвечала. После того, как была изложена сущность воинствующей церкви, Жанне снова предъявили требование подчинения. Она ответила, как и раньше. Потом ее спросили, — Думаешь ли ты, что церковь может заблуждаться? Я верю в непогрешимость церкви, но только одному Господу Богу я дам отчет в тех моих деяниях и словах, которые были совершены и произнесены по его приказанию. — Не хочешь ли ты сказать, что никто на земле не может судить тебя? — — А разве святейший папа не судья твой? — Об этом я вам ничего не скажу. У меня есть добрый повелитель, наш Господь, и на его суд я представлю все. Тогда раздались эти ужасные слова. — Если ты не подчинишься церкви, то здесь заседающий суд объявит тебя еретичкой, — и ты будешь сожжена на костре. Услышав такую угрозу, мы с вами, наверное, умерли бы от страха. Но она лишь разгорячила львиное сердце Жанны, и в ответе ее прозвучала та воинственная нотка, которая как трубный призыв одушевляла ее солдат. Я повторю то же, что говорила до сих пор, и если бы предо мной горел костер... Я все равно повторила бы. Отрадно было услышать, как встарь ее воинственный голос, и увидеть, как глаза ее загораются боевым огнем. Многие вдруг одушевились. Каждый мужчина, враг или друг, неожиданно почувствовал прилив отваги, и Маншон, славная душа, еще раз подвергнул опасности свою жизнь Выведя на полях смелые слова. Великолепный ответ. И слова эти продолжают, там красоваться уже целых шестьдесят лет, и вы всегда можете их прочесть. Великолепный ответ. Именно так. Ведь этот великолепный ответ был произнесен устами девятнадцатилетней девушки, перед глазами которой были смерть и ад. Конечно... Опять начали копаться в вопросе о мужском одеянии и, как всегда, долго возились с этим. Не позабыли предложить и прежнюю взятку, если она откажется от ношения мужского платья, то ей позволят выслушать обедню, но она ответила, как не раз отвечала прежде. — Если мне будет позволено, я стану ходить в женской одежде на все церковные службы. Но, возвратившись в свою келью, я тотчас снова надену мужское платье. Несколько раз они пытались заманить ее в сети, делали ей мнимые предложения и затем всякими хитростями старались поймать ее на слове, а сами себя ни к чему не обязывали. Но она всегда замечала их игру и оставляла их ни с чем. Вот примерная форма ловушки. — поступило ли бы ты так-то и так-то, если бы мы тебе разрешили?» А ее ответ был в такой форме или такого содержания. «Когда дадите разрешение, тогда и узнаете». «Да, Жанна была в ударе в этот день, второго мая. Она все время сохраняла ясность ума, и им никак не удавалось ее поймать». Это было долгое-долгое заседание, и в борьбе они успели пройти, шаг за шагом, всю прежнюю арену. И блестящий оратор успел истощить все свои доводы, все красноречие, но исход был тот же самый, прерванная битва. Шестьдесят два судьи возвращаются на прежние позиции, а одинокий воин... Занимает то самое место, с которого он начал оборону.